Шишкин Николай Константинович, командир батареи 1545-го тяжелого самоходного полка. Подошли к Эльбингу примерно 20-25 января. Взяли город ночью. В ресторанах играла музыка, гуляки на улице были. Нашему полку поставили задачу занять деревни Баумгард, Трунс и Гросштобай, с тем чтобы перекрыть дорогу на Эльбинг отступающим из-под Кёнигсберга немецким частям.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 Прибыли с дальнего востока вам помогать, а то у вас тут ничего не получается. Туда, сюда подначки. Кто-то говорит Семен, иди сюда, тут ребята с дальнего востока прибыли. У тебя брат там служит, может быть, знает про него. Он подходит. Да, есть у нас Семен. Давай его сюда. Позвали. Вот так два брата встретились в Румынии у Тургув Румоса. Старшина и лейтенант. Мы с старшину Семеном забрали к нам в полк, и видишь, как судьба все перевернула. Что произошло?